Третья интерлюдия. Восстание. 1943 год. Июль жарил вовсю. Август обещал быть таким же. В раму Сетракяну занятому ремонтом крыши доставалось больше других. Солнце палило его немилосердно с утра до вечера и за дня в день. Но еще больше, чем солнце, он ненавидел ночи. Особенно свою койку и свои сны о доме, которые раньше были единственным убежищем от ужасов лагеря смерти. Таким образом, Авраам был заложником сразу двух «хозяев», одинаково безжалостных. Темный монстр с теперь приходил дважды в неделю, чтобы подкормиться в бараке Сетракяна. Возможно, с той же регулярностью он появлялся и в других бараках, но этих смертей ни охранники, ни другие заключенные словно бы не замечали. Украинские охранники списывали смерти на самоубийство, а эсэсовцы просто вносили поправки в реестр. За месяцы, прошедшие после первого визита монстра Сторду, Орду, одержимый идеей победить чудовище, многое узнал от других узников, происходивших из этих мест. Например, ему рассказали о древней римской усыпальнице, которая располагалась в лесу, прилегающим к лагерю. Именно там Авраам в этом не сомневался. Монстр устроил свое лежбище. Именно оттуда приходил по ночам, чтобы утолить дьявольскую жажду крови. Если когда-либо Сетракиан и испытал настоящую жажду, то случилось это в тот день в самом начале августа. Разносчики воды постоянно сновали среди заключенных, хотя многие из них сами становились жертвой тепловых ударов. Плающую яму в тот день набили под завязку. К этому времени Ситракян уже успел раздобыть то, что ему требовалось – кол из белого дуба и немного серебра для наконечника. Таким способом раньше избавлялись от стригоев – вампиров. Стригой в румынской мифологии злой дух, мертвец, покидающий ночью могилу и бродящий по окрестностям. по легендам, может превращаться в зверя. Стригой сродни оборотням, у них рыжие волосы, голубые глаза и два сердца. Кол этот ситрокен застрял много дней, прежде чем снабдил его маленьким серебряным наконечником». Целых две недели Авраам планировал, как лучше пронести кол в барак и где спрятать. В конце концов, он вырезал для него нишу в досках, из которых сбивали нары. Если бы охранники нашли кол, сетракеана расстреляли бы на месте. Заостренный деревянный брусок ничем, кроме оружия, быть не мог. Ночью Сарду пришел в лагерь позже, чем обычно. Сетракян лежал недвижно, терпеливо дожидаясь момента, когда монстр начнет пить кровь молодого румына. Авраам испытывал жуткое отвращение. Его мучила совесть, он молился о прощении, но речь шла о необходимом условии реализации его плана. «Сытая тварь будет менее бдительной». Наконец, сквозь зарешеченные окошки в восточной стене барака начал проникать синий свет приближающейся зари. Именно такого момента и ждался Тракян. Он наколол указательный палец, но сухой коже появилась алая капелька и оказался совершенно не готовым к тому, что произошло потом. Никогда раньше он не слышал, чтобы монстр издавал какие-то звуки. Но теперь... Учуяв запах крови юного Сетракиана, тварь застонала, будто затрещало ломаемое кем-то сухое дерево, или вода заклокотала в засоренном сливном отверстии. Через несколько секунд монстр уже стоял рядом с Сетрокеаном. Авраам осторожно потянулся рукой к припрятанному колу. Взгляды человека и чудовища встретились. Ситракяну ничего не оставалось, как всем телом повернуться к Сарду, когда тот навис над его койкой. Монстр улыбнулся Аврааму. «Давно уже мы не кормились, глядя в живые глаза», — произнесло чудовище. «Давно». Дыхание монстра пахло землей и медью. Он причмокнул языком, перекатывая во рту остатки предыдущей трапезы. Низкий голос его звучал так, словно в нем слилась речь множества людей. Слова легко выскальзывали из рта, будто смазанные человеческой кровью. «Сарду!» – прошептался Тракен, не сумев удержать это имя внутри. Маленькие жгучие глаза монстра распахнулись, и на какое-то мгновение в нем проступило что-то человеческое. «Он не один в этом теле!» — прошипела тварь. «Как ты посмел произнести вслух его имя?» Рука Сетракяна, крепко сжимающая кол, пришла в движение. «Человек имеет право на то, чтобы его назвали по имени перед встречей с Богом». — ответил Сетракьян с юношеской решимостью. Монстр забулькал от радости. «Тогда, юное создание, ты можешь сказать мне свое...» В этот момент Сетракьян и нанес удар. Но серебряный наконечник чиркнул обо что-то, обнаружив свое присутствие за долю секунды до того, как устремился к сердцу монстра. Этой доли мгновения хватило. Чудовище перехватило руку Сетракиана и наконечник остановился в каком-то сантиметре от его груди. Пытаясь высвободиться, Сетракиан ударил другой рукой, но монстр схватил и ее. Чудовище с молниеносной быстротой полоснуло по шее Авраама, кончиком сжало. Полоснуло легко, оставив не разрез, а всего лишь царапину. Но этого хватило, чтобы впрыснуть в тело Сетракиана парализующее вещество». Крепко держа молодого человека за обе руки, тварь подняла его в воздух. «Нет, ты не встретишься с Богом», — сказал монстр, «потому что я лично знаком с ним и знаю, что он удалился от дел». Сетракен был на грани потери сознания. С такой силой монстр сжимал его руки, те самые руки, благодаря которым Авраам до сих пор оставался жив. Боль сверлила мозг. Рот Сетракена открылся. Легкие пытались набрать воздух, но он не мог даже закричать. Монстр заглянул в глаза Сетракена так глубоко, что увидел его душу. Авраам, Сетракен, проворковал он. Имя слишком мягкое. «Слишком нежная для юноши, столь сильного духом!» Монстр почти уткнулся своей рожей в лицо Авраама. «Но зачем же убивать меня, мальчик? Почему я заслужил твой гнев, если в мое отсутствие ты видишь смерть гораздо чаще? Чудовище здесь не я. Чудовище — Бог. Твой Бог и мой». Тот самый отсутствующий отец, Который покинул нас так давно. По твоим глазам я вижу, Чего ты боишься больше всего, Юный Авраам. И речь не обо мне. Ты боишься пулающей ямы, И ты сам увидишь, Что случится, когда я Скормлю тебя ей, А Бог ничего не сделает, Чтобы это остановить. На этих словах Раздался резкий отвратительный треск. Резко сжав руки, монстр раздробил все кости в кистях Авраама. Юноша рухнул на пол. От дикой боли он свернулся калачиком, прижимая к груди сломанные пальцы. Но упал он в пятно солнечного света. Пришла заря. Монстр зашипел, пытаясь еще раз приблизиться к нему, но тут зашевелились, просыпаясь другие заключенные, и юный Авраам потерял сознание, а монстр исчез. Авраама нашли перед самой утренней поверкой. Он был сильно искалечен и истекал кровью. Его отправили в лазарет, откуда раненые и заболевшие заключенные никогда не возвращались. Плотник со сломанными руками не представлял никакой ценности для лагеря и главный насмотрщик немедленно одобрил его ликвидацию. Все Сетрокяна подвели к пылающей яме вместе с другими заключенными, признанными на утренней поверке негодными к работе. Из нее поднимался черный жирный дым, закрывающий солнце над головой, раскаленное и безжалостное. Яма ждала новой партии человеческих дров. Юношу раздели, подтащили к самому краю, поставили на колени. Прижимая к груди сломанные руки, он с ужасом смотрел в яму. В пылающую яму. Голодные языки пламени тянулись к нему, поднимающийся черный дым гипнотически танцевал в воздухе. Этому танцу вторил расстрельный ритм. Выстрел, передергивание затвора, мягкий шлепок гильзы, упавший на землю. Выстрел... Клацание затвора – шлепок. Авраам впал в предсмертный транс. Глядя вниз на огонь, пожирающий плоть и кости, он со всей отчетливостью понял, что такое человек на этой земле. Всего лишь вещество, материя, не более того. Вещь одноразового использования, легко разделяемая на части, легко воспламеняющаяся, без труда превращающиеся в углерод. Монстр хорошо разбирался в ужасе, однако этот ужас, сотворенный человеком, превосходил любую беду, любую жуткую участь, какая только могла существовать. Здесь не просто отсутствовала жалость, здесь хладнокровно, безо всякого сострадания уничтожались люди, их смерть не имела отношения к большой войне и служила только злу. Просто одни люди решили так поступить с другими людьми, вот и придумали резоны, места и мифы с тем, чтобы удовлетворить свое желание наиболее рациональным и методическим образом. Нацистский офицер механически стрелял человеку в затылок ударом ноги, сталкивал в пылающую яму и переходил к следующему: с каждым шагом приближаясь к Сетракиану. И тут воля Авраама дала слабину. Он ощутил тошноту, не от запахов, не от того, что видел, а от внезапного осознания, что в сердце его больше нет Бога, там осталась только эта пылающая яма. Юноша зарыдал, он плакал, скорбя о себе и о потере веры, и тут в его затылок уперся ствол люгера, еще один хищный рот, прильнувший к его шее. Внезапно Авраам услышал выстрелы. На другой стороне плаца рабочая команда заключенных захватила наблюдательные вышки и теперь продвигалась по лагерю, убивая всех, кто носил форму. Офицера за его спиной как ветром сдуло. Сетракян остался на краю пылающей ямы. Поляк, стоявший на коленях рядом, поднялся и побежал. Вот тут сила и воля вернулись в тело Сетракена. Прижав к груди искалеченные руки, он тоже поднялся и побежал, голый, к замаскированному зелеными насаждениями забору из колючей проволоки. Вокруг гремели выстрелы, охранники и заключенные убивали друг друга, падали, захлебываясь кровью. Дым поднимался теперь не только из ямы, пожары пылали по всему лагерю. Авран добежал до забора и каким-то образом с помощью рук неизвестных ему людей сумел сделать то, в чем ему не могли помочь его собственные руки. переломанные монстром. Забрался на забор, а потом свалился с другой стороны. Некоторое время он лежал на земле, винтовочные автоматные пули вонзались в грязь совсем рядом, и вновь чьи-то руки помогли ему подняться. Несколько его невидимых помощников изрешетили очереди, а Сетракян все бежал, бежал и бежал. Вдруг он понял, что опять рыдает в голос. Он плакал, потому что в отсутствии Бога «Нашел человека. Человек убивал человека, но человек и помогал человеку, и никто не знал никого в лицо. Бич и благословение. Бич или благословение?» Вопрос выбора. Авраам сумел пробежать много километров, хотя срочно переброшенные к лагерю австрийские подразделения взяли его в плотное кольцо. Он изрывал ноги в клочья камни, однако ничто не могло остановить его, раз уж он вырвался на свободу. И когда Авраам наконец-то добрался до леса и упал в темноте, прячась в ночи, он понял, что у него в жизни осталась только одна цель.